Глава четвертая. «Я совершенно не собиралась возвращаться сюда, в кафе-кондитерскую, вообще на Кейп код никогда. Ничего не предвещало, что к 36 годам я стану матерью дочери подростка и владелицей кондитерской. В школе я мечтала уехать далеко-далеко, путешествовать по всему свету, стать преуспевающим юристом. Потом встретила Роба, он уже учился на последнем курсе юридического, а я только поступила на программу бакалавриата». Мне-то казалось, что Кейп-код обладает сильным магнетическим притяжением, но оно и сравниться не могло с силой, затянувшей меня на орбиту Роба. Когда мои противозачаточные таблетки не сработали, я к тому моменту поступила на первый курс юридического университета, пришлось признаться Робу, что я беременна. Через неделю он сделал мне предложение. По его мнению, сказал он, так будет правильно. Мы пришли к общему решению что мне нужно взять академический отпуск, чтобы родить ребенка и только после этого возвращаться к учебе. В августе родилась Анни. Роб получил работу на ферме в Бостоне и убедил меня побыть дома с дочерью подольше, ведь теперь он зарабатывает достаточно. Сначала идея мне понравилась, но после первого совместно прожитого года между мной и им разверзлась такая пропасть, что я не представляла, как ее преодолеть. Мои будни заполненные пеленками и памперсами, кормлением грудью и улицей сезам, были неинтересны Робу. А я завидовала тому, что он каждый день уходит в большой мир и занимается тем, о чем я раньше мечтала сама. Я не жалела, что родила Анни. Подобная мысль ни на секунду не посещала меня. Жаль только, что мне никогда так и не удастся пожить полной жизнью, для которой, как мне казалось, я была рождена». Когда 9 лет назад маме поставили этот диагноз – рак груди, Роб после долгих ночных перепирательств и уговоров согласился перебраться в Кейп. Приехав, он обнаружил, что здесь есть возможность открыть свою контору и стал в городке чуть ли не единственным адвокатом по делам о возмещении вреда здоровью. Мами в кондитерской присматривала за Анни, а я целый день работала у Роба, помощником адвоката. Конечно, не совсем то, о чем я мечтала, но, в общем, достаточно близко. Учась в первом классе, Анни уже вполне профессионально покрывала капкейки глазурью и защипывала пирожки. Все вроде бы наладилось и в течение нескольких лет работала как часы. Потом у мамы случился рецидив болезни, у мами начались проблемы с памятью, но и оказалось, что спасать кондитерскую кроме меня некому. Не успела я опомниться, как стала хранительницей мечты, да только не своей, а тем временем упустила все, о чем некогда мечтала сама. Сейчас почти пять утра, до рассвета еще два часа. Когда я еще ходила в школу, Мами, бывало говорила, что встречать новое утро все равно, что разворачивать полученный от Бога подарок. Меня удивляло такое сравнение, так как набожностью Мами не отличалась и исправной прихожанкой не была. Однако по вечерам, приходя к ней на ужин, мы с мамой иногда заставали ее стоящие на коленях у заднего окна. Освещенные падающими лучами света, она тихо молилась. «У меня с Богом свои отношения», — однажды ответила мне бабушка, когда я спросила, почему она молится дома, а не пойдет в церковь Святой Девы. Нынешним утром на кухне пахнет мукой, дрожжами, маслом, шоколадом и ванилью, Я дышу всем этим полной грудью, знакомые запахи дарят успокоение. С раннего детства они связаны у меня с бабушкой. Даже после того, как она, закрыв кондитерскую, принимала душ и переодевалась в домашнее, от ее кожи и волос веяло кухонными ароматами. Я защипываю пирожки, добавляю муки в здоровенный миксер, но в мыслях я далеко от всего этого. Я думаю о том, что сказала маме вчера вечером, а сама тем временем методично выполняю одно за другим привычные утренние дела – Проверяю таймер духовки номер один, которые стоят без шоколадной крошкой. Раскатываю тесто для марципанно-розовых корзиночек, которые так любит Мэт Хайнс. Прослаиваю начинкой пахлаву и засовываю ее в духовку номер два. Кладу во второй миксер размягченный сливочный сыр для лимонно-виноградного чизкейка. Завертываю квадратики горького французского шоколада в слоеное тесто для булочек с шоколадной начинкой заплетая в длинные косые жгуты теста из пшеничной муки, это будут халы, посыпая сверху изюмом отставляя в сторону, чтобы подошли. «Ты совершенно нормальная, детка моя», — уверяла Мами. «Но откуда ей это знать?» Память ее почти совсем оставила, можно сказать, все настройки сбиты. И все же иной раз взгляд у нее бывает таким же ясным, как прежде, и тогда, мне кажется, будто ее глаза как когда-то... Заглядывают мне прямо в душу. Я никогда не сомневалась, что они с дедушкой любили и друг друга, но их отношения всегда казались мне скорее деловыми, чем романтическими. Может быть, и у меня с Робом было так же, и я легко отказалась от них, потому что надеялась, что где-то меня ждет нечто большее? Наверное, я дура. Жизнь — не волшебная сказка. Пищит таймер духовки... Номер один, и я переставляю бизе на решетку, чтобы они остыли. Потом снова включаю духовку, чтобы поставить в нее противень с булочками с шоколадной начинкой. По утрам я выпекаю их в двойном количестве. Сейчас с наступлением осенней прохлады они расходятся быстрее. Пирожные и тарты с фруктами идут лучше у нас в весенние и летние месяцы, а с приближением зимы, по-моему, людей тянет на более плотную сдобу. Помогать маме в кондитерской, как сейчас Анне помогает мне, я начала, когда мне исполнилось восемь. Каждое утро, перед самым восходом солнца, мами бросала свои занятия и подводила меня к боковому окну, которое смотрело прямо на восток, поверх извивающейся Майн-стрит. Мы молча глядели на горизонт, пока не забрежет рассвет, и только после этого возвращались к хлопотам у плиты. «На что ты там все время смотришь, мами? — поинтересовалась я у нее как-то утром. — Смотрю на небо, детка, — сказала она. — Это ясно, но ну зачем? Притянув к себе, маме обняла меня, прижав к выцветшему розовому фартуку. Она его носила всегда, сколько я себя помнила. Я даже испугалась. Так крепко она меня держала. — Шари, а я смотрю, как исчезают звезды, — ответила она, помолчав с минуту. «А почему?» — не поняла я. «Потому что даже когда звезды не видны, они все равно там», — сказала маме. «Они просто прячутся за солнцем». «Ну и что?» Бабушка разжала объятия и, наклонившись, заглянула мне в глаза. «Потому что, дорогая, это очень здорово понимать, что пусть ты чего-то не видишь, но все же знаешь, что оно существует». Слова маме из далекого прошлого, с тех пор минуло без малого тридцать лет, все еще эхом отдаются у меня в ушах, когда голосок Анни заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. «Ты почему плачешь?» — спрашивает дочка. поднимая голову и с удивлением понимаю, что она права, по щекам у меня катятся слезы. Я торопливо осмахиваю их тыльной стороной ладони, попутно перемазав лицо тестом и изображая улыбку. «Я не плачу». «Мне-то ты можешь не врать!» Я вздыхаю. «Просто я думала о маме!» Они делают большие глаза и корчат гримазу. «Отлично!» «Теперь ты решила изобразить переживание!» Она бросает в угол рюкзак, тот с глухим стуком приземляется на пол. «Что это значит?» «Сама знаешь!» — фыркает Анни. Она закатывает рукава своей розовой рубашки, хватает фартук с крючка, слева от решеток, на которые я складываю противень с выпечкой. «Нет, не знаю», — упорствую я. И, замерев, смотрю, как Анни достает из стального холодильника упаковку яиц и четыре пачки масла, хватает с полки мерный стакан. Она летает по кухне так же грациозно, как когда-то мами. Анни сначала сбивает масло в большом в стационарном миксере, добавив четыре стакана сахара и по одному подмешивая яйца, и лишь после этого отвечает. «Может, если бы ты могла, типа, испытывать хоть какие-то чувства, когда выходила замуж за папу, сейчас бы вы не разошлись?» — произносит она, наконец, перекрывая рев миксера. У меня перехватывает дыхание, я смотрю на дочь, вытрашив глаза. «Ты о чем?» Я испытывала чувства и не скрывала их. Анни выключает миксер. Неважно, бурчит она, не скрывала. Только когда типа злишься и отправляешь меня в мою комнату и все такое. А хоть раз бы сделала вид, что ты с папой типа счастлива. Я была счастлива. Неважно, отвечает Анни. Не могла даже сказать папе, что любишь его. Я хлопаю глазами. Это он тебе такое сказал? «А что я маленькая? Сама, типа, ничего не вижу?» — огрызается дочь. «Но потому как бегают ее глаза, я догадываюсь, что попала в точку». «Анни, твой отец не должен был говорить тебе плохое обо мне, — говорю я. В наших отношениях есть много такого, чего ты не понимаешь. Хм, например?» — спрашивает Анни с вызовом. Я прикидываю, что ответить, и в конце концов решаю не втягивать дочь во взрослой разборке. Неправильно это. Ей незачем в них участвовать. И это касается только меня и твоего отца. На это Анни громко смеется, закатывая глаза. Он-то мне доверяет и говорит откровенно, чеканит она. А ты? Знаешь что? Ты все разрушаешь, мамочка. Я не успеваю ответить, потому что на входной двери в кафе звякает колокольчик. Смотрю на часы... До шести, когда мы официально открываемся, еще несколько минут. Но Анни, видимо, забыла запереть дверь, когда вошла. Мы еще поговорим об этом, барышня. Ледяным тоном говорю я... Неважно. бормочет Анни себе под нос. Она отворачивается к миксеру, и я краем глаза замечаю, как она добавляет муки и молока, потом ваниль. Доброе утро! Хоп, ты здесь? Раздается голос Мэтта, и я выскакиваю в зал. Слышу, как они шепчет. «Ну, конечно, это он!» Но делаю вид, что ничего не слышала. Миссис Кунц и миссис Салливан появляются, как всегда, ровно в 7.30 утра. И они немедленно бросается к ним. Обычно она предпочитает оставаться на кухне и, нацепив наушники своего айпода, занимается капкейками и пирожками. Это дает ей возможность игнорировать меня, пока не наступает время бежать в школу. Но сегодня она сама приветливость и с лучезарной улыбкой выскакивает к посетителям и наливает кофе, даже не дав им шанса сделать заказ. «Вот сюда, пожалуйста. Дайте-ка я подвину вам стулье. Воркует она, жонглируя двумя чашками и крохотным кувшинчиком сливок, а старушки семенят за ней, переглядываясь. «Что ж, спасибо, Анни» произносит миссис Салливан, пока Анни ставит чашки и сливки на столик и выдвигает стул, помогая ей сесть. «Пожалуйста!» — радостно отзывается Анни. На миг мне кажется, что та девочка, что обитала в ее теле, до развода вернулась. Миссис Кунс тоже бормочет благодарности, и Анни шебечет. «Не за что, мэм!» Она зависает с клиентками, пока они делают первые глотки горячего кофе, мнется с ноги на ногу и буквально сгорает от нетерпения, выжидая, когда миссис Салливан, наконец, неторопливо надкусит свой маффин с черникой, а миссис Кунц попробует пончик с корицей и сахаром. А, извините, а можно я, типа, кое-что у вас прошу?» нарушает тишину Анни. «Я протираю стойку и замираю, пытаясь...» раз что же ей так не терпится узнать. «Конечно, дорогая», — отвечает миссис Кунц, «только ты не должна вставлять «типа» вот так, прямо посреди предложения». «Чего?» — озадаченно переспрашивает Анни. «Брови миссис Кунц лезут на лоб, и не хватает сообразительности поправиться. В, в смысле, извините». «Слово «типа»?» — Не следует использовать в предложении в качестве вводного, — наставительно поясняет миссис Кунс моей дочери. — Я наклоняюсь за стойку, чтобы скрыть улыбку. — Ну да, — говорит Анне. — Ну, в смысле, я знаю. Вынырнув из-под стойки, я замечаю, что лицо у нее пылает. Мне становится не по себе. Жалко девочку. Миссис Кунс в десятом классе вела у нее английский. Она крепкий орешек. Я уже хочу подойти и заступиться за Анни, но не успеваю, потому что в бой бросается миссис Салливан. «Ах, Барбара, ну отстань от ребенка!» — говорит она, слегка ударяя подругу по руке. Потом, обернувшись к Анне, продолжает. «Не обращай на нее внимания. Она просто привыкла командовать своими учениками, а теперь на пенсии, вот и скучает». Миссис Кунс пытается возразить, но миссис Салливан снова шлепает ее и улыбается Анне, «Ты о чем то хотела нас спросить, детка?» Анни откашливается. «Ну, ага. То есть я хотела сказать «да, мэм». Я просто подумала...» Девочка делает паузу, и старые дамы ждут. «Ну, вы ведь были знакомы с моей бабушкой, правда?» Дамы переглядываются, потом снова поворачиваются к Анне. «Да, конечно», — отвечает, наконец, миссис Салливан. «Мы знали ее много лет. Как она себя чувствует?» «Нормально», — мгновенно реагирует Анни. «В смысле, не совсем. У нее кое-какие проблемы, но, ну, в общем, нормально». Щеки у нее снова горят. «Вообще-то я хотела спросить, вы случайно не знаете, кто такая Леона?» «Да, мы снова переглядываются». «Леона», — медленно повторяет мисс Салливан, — Она с минуту размышляет и качает головой. «Что-то не припоминаю. Имя незнакомое. Барбара?» Миссис Кунс отрицательно качает головой. «Нет, никакой Леоны я не знаю. А в чем дело?» не стоит, опустив глаза. «Просто она меня все время так называет. Мне просто интересно, типа, кто же это такая?» Она на миг замирает от ужаса и лепечет. «Извините, что сказала Типа?» Миссис Салливан, нагнувшись, треплет мою девочку по руке. «Ну что, добилась своего?» «Напугала ребенка Барбара», — укоряет она подругу. «Я просто хотела поправить ее», — вздыхает миссис Кунц. «Отлично. Но сейчас для этого ни время и ни место», — строго замечает миссис Салливан и подмигивает Анне. «А почему тебе это так важно, детка?» Знать, кто такая эта Леона». «Бабушка, по-моему, грустит по ней», — снова отвечает Анне так тихо, что я еле улавливаю слова. «А я так мало о ней знаю, понимаете? О своей бабушке, в смысле. Мне ее так жалко, хочется ей помочь, но не знаю как. На этих словах в кафе входят новые посетители, незнакомые мне седой мужчина и молодая блондинка». И я обслуживая их, упускаю часть разговора, а не со старыми дамами. Бладинка выбирает кусочек морковного торта, спросив предварительно, нет ли у нас чего-нибудь диетического. У нас ничего такого нет. На ее спутник, на вид он старше ее на несколько десятков лет, слишком стар, чтобы томно пожимать ей руку и чмокать в ушко, заказывает Эклер. Когда они уходят, и я снова могу посмотреть на Анни, она сидит за столиком рядом со старушками. Глянув на часы, я уже собираюсь напомнить Анне, что через несколько минут ей надо выходить, чтобы не опоздать в школу, но застываю на месте, увидев выражение ее лица, серьезное и искреннее. В последнее время я привыкла к дочкиному ворчанию и закатыванию глаз. Со мной она только так и ведет себя. Но в эту минуту Анни совершенно другая. Она совсем не ломается. Я сглатываю. Потом вхожу в зал с губкой и спреем, чтобы заодно с уборкой послушать их разговор. Дамы, как я понимаю, рассказывают Анне историю появления мами на Кейп-Коде. «В городке все девушки были влюблены в Теда, твоего прадедушку», рассказывает миссис Кунц. «Да еще как!» – миссис Салливан обмахивается газетой. «Помню, в выпускном классе я все тетрадки списала его именем рядом со своим». «Он был постарше нас», — добавляет миссис Кунс. «На четыре года», — кивает миссис Салливан. «Он уехал учиться в колледж, в Гарвард. Ты знаешь, но каждые несколько недель приезжал домой погостить. У него была машина, красивая редкость по тем временам. Конечно, все девушки на него заглядывались». «Очень был приятный молодой человек», — соглашается миссис Кунц. «И вступил в армию, как и многие другие, после перл харбор Старушки разом умолкают, рассматривают собственные руки. Я догадываюсь, что они вспоминают других молодых людей, которых они потеряли тогда, много лет назад. Они ёрзают на сиденье и, наконец, не выдерживает. И что было дальше? Он на войне познакомился с моей прабабушкой, да?» «В Испании, кажется», — миссис Кунс еще подтверждение, оглядывается на миссис Салливан. «Его ранили где-то на севере Франции или в Бельгии, по-моему. Я никогда не слышала эту историю в подробностях. Здесь все долго считали его пропавшим без вести, а я была уверена, что он погиб. Но ему как-то удалось бежать в Испанию, и твоя прабабушка тоже там оказалась». Они торжественно кивает, будто знает эту историю наизусть, «хотя мой дедушка умер за 12 лет до ее рождения». «Она, конечно, француженка, твоя прабабушка Роза. Насколько я понимаю, ее родители умерли, когда она была совсем еще девочкой, и она решила уехать из Франции, где бушевала война. Так?» — подхватывает нить повествования миссис Салливан, посматривая на миссис Кунц. Миссис Кунц кивает. «Мы так и не узнали, где именно и как они познакомились». Но мне тоже кажется, что Роза жила тогда в Испании. Но какой же это был год? 44 -й? Когда мы вдруг услышали, что Тед вернулся в Америку и что он женат на девушке из Франции. Конец 43 поправляет миссис Салливан. Я точно помню. Мне тогда как раз исполнилось двадцать. Ах, ну да, ну да, конечно. Ты лила горючие слезы прямо в именинный торт. Миссис Кунц подмигивает Анне. «Она в школе по-детски влюбилась в твоего прадеда, прям голову потеряла, а твоя прабабушка его похитила». Миссис Салливан корчит гримаску. «Она была на два года младше нас. Да еще этот экзотический французский акцент. На мальчиков акцент ведь так действует». Анне опять кивает с серьезным видом, как будто речь идет о чем-то интуитивно ей понятном – Я прячу улыбку, притворившись, будто поглощена удалением особого упрямого пятна. Ни разу бабушка не рассказывала мне о том, как они познакомились с дедушкой. Маме вообще редко вспоминала прошлое, и мне интересно послушать, что еще помнят старушки. «Потом Тед защитил диплом и нашел работу в Нью-Йорке в средней школе», рассказывает миссис Конс. «А уже после этого они с твоей прабабушкой вернулись сюда, на кейп код Это когда он получил работу в школе, «Си Мой дед, защитивший диссертацию по школьному образованию, был директором престижной частной школы в соседнем городке. В те времена в ней учились дети от дошкольной группы до 12 класса, а сейчас там только старшие классы. Туда я собираюсь отдать Анне в 9 классе. Обучение для нее будет бесплатным в память о дедушке. «А... ну... бабушка тогда уже была?» спрашивает Анни, когда маме и мой продедушка сюда переехали. «Да, твоей бабушке Жозефине было тогда... Сколько же? Лет пять, пожалуй, или шесть, когда они переехали», отвечает миссис Салливан. «Они вернулись на Кейп в пятидесятом. Я точно это помню, потому что в тот же год я вышла замуж». Миссис Кун скивает. «Да». — Жозефина, если я не ошибаюсь, пошла в первый класс, когда они перебрались сюда. — А маме тогда открыла кондитерскую? — продолжает спрашивать Анни. Мне помнится, это случилось на несколько лет позже, — колеблется миссис Кунц. — Но это, наверное, знает твоя мама. И она кликает меня. — Хоуп, дорогая, а, что такое? — поднимаю я голову, сделав вид, что не слышала их разговора. «Анни спрашивает, когда твоя бабушка открыла эту кондитерскую?» «В 52 году, — отвечаю я, — смотрю на Анни, а она на меня. Ее родители, мне кажется, держали такую же кондитерскую во Франции. Кроме этого, никаких других подробностей о прошлом маме я не знаю. Она никогда не рассказывала мне о том, как жила до знакомства с дедом». Анни, игнорируя меня, снова отворачивается к пожилым дамам. А кого-нибудь по имени Леона вы, значит, не знаете, настаивает она. М -м, нет, повторяет миссис Салливан. Может так звали подружку твоей прабабушки во Франции? Здесь у нее никогда не было близких подруг, замечает миссис Кунц. Потом, бросив на меня виноватый взгляд, поспешно добавляет. Она очень милая, разумеется. Просто держалась немного особняком, вот и все. Я киваю и задумываюсь. А была ли в том вина мамми? Она, конечно, немногословна и замкнута, но мне почему-то не кажется, что миссис Конси, миссис Салливан и другие жительницы городка встретили новую соседку с распростертыми объятиями. Вдруг делается ее страшно жалко. я снова гляжу на часы. Они, тебе пора, ты в школу опоздаешь!» Глаза превращаются в узкие щелочки, и в один миг прежняя Анни исчезает, теперь она снова ненавидит меня. «Нечего мной командовать, ты мне не начальница!» — бурчит она. «Хм, вообще-то юная леди!» — вмешивается миссис Кунс, стрельнув глазами в мою сторону. «Мама действительно твоя начальница? Ведь она отвечает за тебя, пока тебе не исполнится 18 лет!» «Неважно!» — еле слышно бормочет Анни. Она поднимается из-за стола и несется на кухню, и через секунду выскакивает оттуда с рюкзаком. «Спасибо!» Набегу благодарит она миссис Кунц и миссис Салливан. Ну, в смысле, спасибо, что рассказали мне про прабабушку. Не удостоив меня взглядом, Анни распахивает двери, сделав шаг, оказывается, на Мейн-стрит. Когда я уже закрываю, заглядывает Гэвин, чтобы вернуть запасной комплект ключей, который я дала ему два дня назад. На нем все те же джинсы с дыркой на бедре. С последней нашей встречи она лишь чуть-чуть увеличилась. Трубу я вам починил! Говорит он, а я наливаю ему кофе. Последняя чашка на сегодня. Посудомоечная машина работает как новенькая. Прям не знаю, как вас благодарить. Гавин улыбается. Спорю, знаете. Все мои слабости вам ведомы. Пирог-звезда, штрудель с корицей, холодный кофе. Он заглядывает в свою чашку, картинно выгибает бровь и делает глоток. Я хохочу, несмотря на смущение». Я прекрасно понимаю, что должна заплатить вам кое-чем посущественнее выпечки Гэвин. Простите меня. Он смотрит на меня снизу вверх. «Мне не за что вас прощать», — улыбается он. «Вы просто недооцениваете мою любовь к вашим произведениям». Я бросаю на него коризненный взгляд. «Серьезно, Хоуп, ну все отлично. Вы делаете все, что можете, стараетесь изо всех сил». Но я вздыхаю, укладывая последний из оставшихся на розовых пирожных в плоскую пластиковую коробку, которую на ночь поставлю в морозильник. «Выходит, что изо всех сил недостаточно», — шепчу я себе под нос. Утром Мэт занес мне кипу документов, а я даже не полистал их, хотя и понимаю, насколько это важно. Эти бумаги пугают меня. «Вы себя недооцениваете», — говорит Гэвин, и, не дав мне ответить, продолжает. «Стало быть...» Мэт Хайнс тут частенько бывает. Он отпивает еще кофе. Я поднимаю голову, оторвавшись от коробок с выпечкой. Он приходит по делам, объясняю я, недоумевая, из чего это я перед ним оправдываюсь. Ммм. Mm -hmm. ну, вот и весь ответ Гэвина. Uh, мы с ним встречались в старших классах, добавляю я. Гэвин рос в Бостоне. Как-то вечером на веранде он рассказывал мне о своей школе в Пибоди и поэтому я думаю, что ему неизвестно о наших былых отношениях с мэтом К моему удивлению, он замечает. «Знаю, но это было очень давно». Я киваю. «Да, это было очень давно». «Как Анни справляется?» Гевин снова меняет тему разговора. «Ну, со всей ситуацией, там между вами и вашим бывшим, и со всем прочим». Я смотрю на Гэвина. В последнее время никто об этом не спрашивал. Сама удивляюсь поняв, насколько я благодарна ему за этот вопрос. «Спасибо, все в порядке», — машинально отвечаю я, но, помолчав, немного поправляюсь. «Вообще-то сама не знаю, почему я так говорю. Ничего у нас не в порядке». они не злится на меня в последнее время, а я не понимаю, как мне себя вести. Я вроде бы догадываюсь, что где-то там внутри прячется настоящая Анна, но сейчас дочка только норовит побольнее меня обидеть. Не знаю, с чего я... С ним так разоткровенничалась. но Гавин просто медленно кивает, на лице его незаметно осуждение, за что я ему благодарна. Я начинаю влажной тряпкой протирать прилавок. В ее возрасте такие вещи трудно пережить, говорит Гавин. Я был всего на пару лет старше, когда мои родители разводились. У нее просто в голове все перепуталось, Хоп, но она с этим справится. Вы думаете? Сдавленным голосом спрашиваю я. Я знаю. Гевин встаёт, подходит и накрывает мою руку своей. Я перестаю протирать стойку и смотрю на него. Она хорошая девочка, Хоуп. Я наблюдал за ней летом, когда делал у вас ремонт. У меня на глаза наворачиваются слезы, и я чувствую себя страшно неловко. Украдкой смаргиваю их. Спасибо. Я выдерживаю паузу, отнимаю руку. «Если я могу чем-то помочь, — произносит Гевин, — Не закончив фразу, он смотрит мне в глаза так пристально, что я краснею отворачиваюсь. «Вы очень добры, Гэвин», — говорю я, Но уверена, вы сможете найти лучшее занятие, чем заботиться о старушке из кондитерской». Бровь у Гевина снова выгибается дугой. «Не вижу тут никаких старушек». «Это очень любезно с вашей стороны», — шепчу я, Но вы молодой, холостой». Я делаю паузу. «Вы ведь холостяк, кажется. С утра вроде был. Но я стараюсь не обращать внимания на неожиданное чувство облегчения, охватившее меня при этих словах. Ну, мне все таки 36. Скоро будет 75. Я разведена и на грани финансового краха. А еще я мать ребенка, который меня ненавидит. Разве вам не лучше заняться чем-то, ну, не знаю, чем обычно занимаются молодые свободные люди?» «Чем занимаются молодые свободные люди?» — повторяет Гэвин. «Чем же это, например?» «Не знаю. Я чувствую себя довольно глупо. Сто лет не думала о себе, как о молодой». «Ходить по ночным клубам?» Гевин разражается громким смехом. «Ну да, ну да. Как раз ради здешних многочисленных клубов я и переехал сюда, на Кейп. Да и сейчас вообще-то я как раз возвращаюсь с Сабантуя». Я улыбаюсь, но мне не смешно. Знаю, что звучит глупо, но опекать меня не нужно. Да, хлопот у меня не в проворот, но со своими проблемами я всегда справлялась сама. И сейчас справлюсь. Разок, довериться кому-то можно. Вы же сами понимаете, мягко втолковывает мне Гевин. Раздраженно вскинув голову, я открываю рот, чтобы ответить, но он меня опережает. «На днях я уже говорил, что вы хорошая мать», — продолжает он, — «вам просто пора перестать сомневаться в себе». Я опускаю глаза. Похоже, я только все порчу вокруг себя. Чувствую, как снова краснею, бормочу. Сама не знаю, зачем я вам все это говорю. Слышится тяжелый вздох Гевина, а в следующее мгновение он обходит вокруг прилавка и обхватывает меня руками. С бешено бьющимся сердцем я прижимаюсь к нему. Я стараюсь не думать о его мускулистой груди, а просто закрываю глаза. Как же здорово, когда тебя вот так обнимают. Рядом со мной ведь не осталось никого. Ни одного человека, кто мог бы вот так прижать и ободряюще похлопать по спине. А я и не догадывалась, насколько мне этого не хватает. Ты ничего не портишь, Хоуп шепчет Гэвин, уткнувшись мне в волосы. «Перестань заниматься самобичеванием. Ты самый стойкий человек из всех, кого я знаю». Помолчав, он добавляет. «Я знаю, как туго тебе приходится в последнее время. Но еще неизвестно, что принесет завтрашний день или послезавтрашний. Один день, одна неделя, один месяц могут все изменить. Я пристально гляжу на него отступая на шаг». «Моя мама так часто говорила, теми же словами!» «Да?» — удивляется Гевин. «Представь!» «Ты мне никогда о ней не рассказывала?» «Знаю», — шепчу я. «На самом деле мне слишком больно о ней вспоминать. Все мои детские годы прошли в надежде, что если я постараюсь вести себя лучше, помогать по дому или чаще благодарить маму за все, то она будет чуть больше меня любить». Вместо этого мама с каждым годом, как мне казалось, уплывала от меня все дальше и дальше. Когда ей поставили диагноз рак груди, и я приехала домой, чтобы ей помочь, все повторилось сначала. Я надеялась, что она увидит и поймет наконец, как я ее люблю. Но мама, даже умирая, по-прежнему держала меня на расстоянии. Когда уже на смертном одре она вдруг сказала, что любит меня, это прозвучало неискренне. Мне так хотелось бы ей поверить, но я понимала, Мама была в полузабытии и, по-видимому, бредила. Она считала, будто разговаривает с одним из своих многочисленных бойфрендов. «Мы всегда были ближе с бабушкой, чем с мамой», — объясняю я Гевину. Гевин кладет руку мне на плечо. «Грустно, что ты ее потеряла. Я сочувствую, Хоуп», — говорит он. «Мне не совсем понятно, кого именно он имеет в виду, мою мать или мами. «Ведь в каком-то смысле они обе меня покинули». «Спасибо», — отвечая я шепотом. Через несколько минут Гэвин уходит с коробкой штруделя. Я смотрю ему вслед, а сердце глухо колотится в груди. Не знаю, почему, но он, кажется, верит в меня больше, чем я сама. Но сейчас думать об этом некогда. Передо мной стоят более насущные вопросы. Нужно разобраться, как выходить из ситуации с банковским кредитом, Потерев виски, я включаю электрический чайник и, усевшись за один из столиков кафе, погружаюсь в изучение полученных от Мэта бумаг.